Лунные секреты. Нынче темнеет рано, и потому небо еще до ужина начинает свое звездное шоу. Хочется выйти во двор и, задрав голову, смотреть и смотреть в глубину того мира, который так и остается загадкой, несмотря на все разгадки ученых и пастырей. Луна на холодном звездном небе, особенно яркая и крупная, ходит на ущербе, даже не полная, Она величава и властна над звездами, и над землей, и над людьми. Недаром я называю ее магистрисой ближнего круга, ведающей земными проблемами. А как же? Кто разгоняет ветры, кто втягивает, а потом небрежно отпускает морские волны? Кто превращает тихих, скромных людей в лунатиков, бесстрашно ходящих по карнизам и крышам? И почему без луны на небе мутно, а при ней мороз сильней? Вот и сегодня холодно. Может, от того, что сама магистриса холодна? Может быть. Ведь красавица должна быть холодна и недоступна. И что ты можешь поделать с приливами и отливами, с наводнениями и цунами, с тем, что среди ночи ты встаешь, идешь неизвестно куда и непонятно зачем? Нет, я-то не лунатик, но так все говорят. И я поднимаюсь все выше и выше, чтобы хоть немного приблизиться к ночному светилу. и услышать, пусть краем муха ее секреты. «А, -а, а это опять ты? Разве ты еще не отправился на Меркурий? — Если я отправлюсь, то завтра. А сегодняшняя ночь моя, вот я и пришел. Мне показалось, что в прошлое полнолуние я наблюдала за тобой. — Нет, с тех пор прошло три твоих полнолуния. За это время я успел поменять свое сердце и несколько часов побывать в твоем царстве. Так значит, это ты бултыхался в день своего рождения между жизнью и смертью? Наверное, я. Твои земляки наверняка достали тебя расспросами? Немногие. Интересно, как люди хотят выведать то, что им не положено знать? Это понятно. Превращаться в ничто как-то не хочется. Ты не замерз? Все-таки после операции, а ты уже довольно близко от меня. О, а я и не заметил. Спасибо за то, что я тебе не безразличен. Ты совершенно безразличен. Тогда почему ты позволяешь беседовать с тобой? Это важнее мне, чем тебе. Рано или поздно, но наука разгадает тайны бытия, и я окажусь ни при чем. Не хотелось бы, а так, благодаря тебе, люди кое-что узнают о нас, ведь ты же, по их мнению, побывал неизведанным а потом ты не суеверен и терпелив, а это как раз то, что нужно. Что тебя интересует на этот раз? Хочу знать, смогу ли я также беседовать с тобой, когда окажусь в твоем мире навсегда? Не сможешь. Почему? Во-первых, потому что у тебя не будет тела. Ты будешь просто молекулой. А во-вторых, ты будешь одной из миллиардов молекул, и отличить тебя от других будет сложно. Тогда скажи, земные отличия, звание, богатство, талант, тебе безразличны? Я тебе уже ответила на это. А вообще человечество? А что это такое? Это муравьиная масса, загадившая землю. И не только землю, но и ближайшую округу. Эти червяки, которые сначала забросали меня какими-то жестянками, а потом просто сели на меня на какой-то вонючей коптилке. Более того, они еще посмели разглядывать мою интимную сторону. Честно говоря, мне было неловко за них. я знаю поэтому и не заморозила тебя. Догадываешься, какая температура вокруг тебя? Представляю, но я не чувствую холода. Ладно, что ты еще хочешь знать? Когда закончится жизнь на Земле? Гораздо раньше, чем ты думаешь. Ну и все-таки. Это уже произошло. Только вы не хотите этого замечать. Вы продолжаете с завидным упрямством кишеть в клубке болезней. страстей, похоти и предательства, погибать в катастрофах, в войнах, в наркотическом безумии, боясь смерти, которую вы сами приближаете, всеми возможными средствами. Это очень похоже на лекцию о вреде алкоголя. Я тебя спрашивала о конце света. Конца света не будет. Будет конец вашего проживания на земле. Просто моя подопечная, наконец, не выдержит вашего хамства». и стряхнет вас, как тупых насекомых, в тар-тарары. Не без моей помощи, надеюсь. Хм, невеселая перспектива. Но это только один из вариантов. Другой напрямую связан с вашими политиками. Их стало так много, что даже солнце не справляется с их нашествием. Не понимаю. Ты же знаешь, что они не привыкли подчиняться или стоять в очереди, и потому, нарушая все правила солнечной системы, рвут прямо к солнцу. Считая, что самые теплые местечки возле светила, оно бы и так, но их грязноватая энергия, сталкиваясь с солнцем, оставляет на нем темные пятна, которых становится все больше и больше. Из-за этого солнце остывает, и вы на земле скоро просто замерзнете. да веселенькое дело. Кстати, о веселье. Человечество до того уже развеселилось, что совсем забыло о приличиях. А это еще один из вариантов вашего конца. — Как это? — Да очень просто. Повальное пьянство, наркотики, разврат уже привели вас к вырождению и к потере самовоспроизводства. Вы стремительно вымираете, продолжая неистово веселиться. Да, но, несмотря на это, нас все больше и больше на Земле. И это не случайно. Через некоторое время Земля будет напоминать пчелиный рой человекоподобных, и Земле тогда стоит тряхнуть вас как следует. от вас следа не останется. Открой секрет. Когда это случится? Да никакого секрета нет. Любой математик, в купе с биологом, за час выведет формулу полной деградации человечества в масштабах Земли. Это и станет днем вашего конца. Интересно. Мне показалось, что Луне стало скучно, и я поспешил задать еще один вопрос. А все, что создано людьми... «Города, изобретения, произведения искусства, они останутся?» «На какое-то время, но я буду лить дожди, насылать цунами, с удовольствием делать землетрясения, пока, наконец, не сотру с лица Земли все ваши безобразия, и она станет похожей на все остальные планеты». «А все наши неземные объекты, для них ведь землетрясения не страшны, мало того, на некоторых из них будут люди». К тому времени магнитное поле Земли настолько ослабеет, что весь ваш космический мусор сгинет в безбрежных просторах Вселенной. Стоп! Значит и ты, потеряв притяжение Земли, загремишь под фанфары. Для меня найти спутника во Вселенной не проблема. Кто-нибудь да подцепит. Она обиженно спряталась за облако, давая понять, что аудиенция окончена, и мне ничего не оставалось, как вернуться на Землю. Тем более, что я страшно продрог и проголодался. Вернувшись домой, я налил себе горячего чая с лимоном и стал записывать то, что вы, я надеюсь, когда-нибудь прочтете.